Кабаков Иван Иванович Я родился на Ставропольщине, в селе Сергеевка Александровского района, в 1922 году. Четыре года остался с сиротой и воспитывался в детском доме, находившемся в селе Благодарное. Лет в пять меня взял в приемыши крестьянин, у которого было свое хозяйство – корова, лошадь, куры. Он посылал меня в ночное и, помню, порол за то, что я не хотел молиться. Но характер у меня уже тогда был сильный, и я, несмотря на побои, продолжал отказываться от молитвы. Вскоре, поняв, что я ему не родной, убежал от него в школу, а там попросил отправить меня обратно в детдом к своим друзьям-товарищам. Конечно, жизни там была не сахар. После революции особо не зашикуешь, еле что найдем. Макуха, жмых, считался деликатесом. Помню, на чердаке ребята в поисках еды нашли коровью шкуру. Она же несъедобная, но мы ее отварили, потом резали на ленточки и каждому давали. Проглотить ее было невозможно. Сидели, высасывая из нее жиринки. Окончив семь классов, решил пойти в кавалерийское училище. Но тут к нам в детдом пришел летчик. Мы на него смотрели, как на инопланетянина, Я тут же переменил свои решения и захотел пойти учиться на лётчика, но как реализовать свою мечту пока было непонятно. После детдома меня определили в Ставрополь в артель-фотоработник. Поскольку я был ещё несовершеннолетним, эта артель должна была меня научить профессии и, соответственно, взять на содержание. В 1938 году в городе открылся аэроклуб. Набирали в него по объявлению в газете. Что такое аэроклуб, понятия я не имел, но решил пойти узнать. Пришел. Мне сразу говорят, давай проходи медкомиссию. Прошел медкомиссию, а что дальше делать, не знаю. Так и ушел. Потом меня вызывают. Почему ты не являешься на занятия? Мы тебя зачислили в аэроклуб учиться на летчика. Вот так я начал учиться. Поначалу в аэроклубе самолета не было, Мы изучали теорию и от часть по схемам. А потом один самолетик у два нам доставили. Естественно, что обучение шло в ущерб моей работе. Я занимался в основном позитивной ретушью. Директор Артели начала меня укорять. Мы должны тебя кормить, обеспечивать жильем, а ты не работаешь. Я сказал, все ясно, но для меня сейчас важнее освоение летного дела. Ушел из этой Артели. Питался базаром а проще говоря, воровал, жил на вокзале, обносился, обуви нет. В первый самостоятельный полет на У-2 вылетал босиком. Начальник аэроклуба говорит, «В истории авиации такого еще не было. Как ты будешь летать?» Но старые инструкторы, подумав, выпустили меня. Я взлетел и запел. Наконец я свободная птица. Какая была радость! Я сам лечу, без попки инструктора, Сделал полет, доложил. Меня спрашивают, почему ты босиком? Кратце рассказал, что из детдома находился при артели фотоработник, что меня фактически прогнали. Через некоторое время директор артели меня нашла. Работай сколько можешь, только не убегай. Видимо, получила втык по партийной линии. Инструктор в складчину купили мне пальто и сапоги. Стал выглядеть прилично. Окончил аэроклуб в 1939 году. Экзамены у нас принимали инструкторы из Ейска. Все экзаменационные перепитии прошел. Свободный, вольготно гуляю. Решил Зайцем съездить в Грозный. Вернулся. Вдруг встречается начальник аэроклуба, Пономарев. Ты что здесь гуляешь? Все уже в училище. А я откуда знаю? Мне никто не говорил. Срочно иди в военкомат, бери документы и в Ейск. Приехал в военно-морское авиационное училище имени Сталина, экспромтом сдал экзамены. На мандатной комиссии меня спросили, в какой род авиации я бы хотел попасть. А я об авиации имел самое поверхностное представление. Только из разговоров с курсантами училища узнал, что есть истребительная, бомбардировочная. Я попросился в бомбардировочную авиацию. Они посмотрели на меня, а я же роста небольшого. Меня и потом в полку... Маленький Чкалов называли. Ты же из-под стола еле-еле выглядываешь. Тяжело тебе будет. а свой самолет, на трудности жаловаться не буду. Если будет тяжело, тогда переведем в истребительную авиацию. Моя группа уже летала на Р-5. Сажусь за изучением отчасти, сдаю экзамены, догоняю группу и вылетаю самостоятельно чуть ли не первый. Инструктора, который меня обучал, я потом встретил в немецком лагере под Красноармейском. Он летал на Ил-2. Взрывом его выбросило из кабины. Парашют полностью не раскрылся, и он при приземлении сильно ударился. Пожил три дня и умер. Хороший инструктор был. Когда на СБ начали летать, он даже завидовал тому, как у меня виражи получались. Окончил училище на СБ в мае 1941 Немного задержался, ожидая назначения, а тут война. Мы, юнцы, стали проситься на фронт, И вскоре я получил назначение в сороковой бомбардировочный авиаполк ВВС ЧФ. Полк базировался в Джанкое. Отчасти фактически не было, только одна эскадрилья летала на АСБ. Из Херсона на П-2 прилетел капитан Цурцулин. Ему было поручено переучить нас на этот самолет. Для этого отобрали группу человек-7, в том числе и меня. Капитан вывез командира полка, но второй или третий курсант разбил самолет на посадке. Конечно, новый самолет. Если на СБ садились на 180-200 км в час, то здесь посадочная скорость 280 км в час. В июле нас без лошадных молодчиков направили в первый запасной авиационный полк в город Саранск. Туда же прибыл на переучивание и пополнение 73 в бомбардировочного авиаполка ввс кбф командовал которым герой советского союза анатолий крахаллёв полк понес большие потери и летного состава в нем было дай бог одна эскадрилья меня зачислили в третью эскадрилью этого полка обучение шло тем же методом что и в крыму спарок не было вывозил командир полка он летает я сижу на штурманском сиденье наблюдаю сели он меня спрашивает Понял? Ничего не понял. Ничего, сынок. Захочешь жить — сядешь. Я взлетел. Скорость 350 км в час по кругу. Кренчик не более 15 градусов. Такой радиус получился, что чуть не потерял аэродром. Тем более, что дело было уже зимой, и ориентироваться на засыпанных снегом просторах было крайне сложно. Решил зайти на второй круг и на посадку. Сел. Вечером командир полка строит полк. «Сержант Кабаков, выйти из строя. Я вышел. За отличное освоение новой техники объявляю вам благодарность. Служу Советскому Союзу». Закончив переучивание, в январе 1942 года полк наземным путем поехал в Иркутск на завод получать новые самолеты. К этому времени самостоятельный налет на пешке у меня был порядка 5 часов. Получили 32 самолета. Командиру полка вручили именной самолет, собранный на деньги «МОПР» Московской организации помощи революционерам. Маршрут от Иркутска до Ленинграда по полетному времени был в несколько раз длиннее, чем мой общий налет на этом типе самолетов. До Казани летели по компасу Когановича вдоль железной дороги. Обслуживание трассы было очень примитивным. Запасных аэродромов практически не было. Метеорологическое обслуживание было слабым. Во время перелета полк потерял два самолета. Один загорелся под Красноярском. Экипаж погиб. Второй самолет сел в Канске с убранным шасси. Но можно сказать, что мы справились с перелетом. Следом за нами летел полк армейской авиации. Так они только 15 самолетов догнали до Казани. Из Казани два самолета надо было перегнать в 40-й бомбардировочный авиаполк ВВСЧФ базировавшийся в Краснодаре. Полетели мой командир «Звена» и я. Перелет был полон приключений. Под Сталинградом нас, приняв за место 10, обстреляли зенитки. Сели под Ростовом, перекусили, заправились и полетели дальше. В районе Тихорецка стрелок говорит «Справа две приближающиеся точки». «Понял. Смотри внимательно. Будь готов к отражению атаки». Тот перезарядил пулемет «Березина». Думаю, добавлю скорость, посмотрю на их поведение. Может быть, это наши истребители И-16 дежурят. Действительно, самолеты отстали. Садимся на бетонку военного аэродрома. Стрелок пулемётный предохранитель не поставил, и от вибраций произошел самопроизвольный выстрел. Пуля разнесла хвостовое колесо. Я самолет удерживал до конца полосы, но потом пришлось воспользоваться тормозами, и он выкатился. На стойке дорулил до места стоянки. финишор побежал докладывать командующему, не уточнив, в каком состоянии самолет. Дали команду. Срочно лететь в Анапу. Потом в Геленджик. Потом отставить. Я говорю, у меня самолет неисправен. Как я полечу? Нашли дутика от СБ. Они идентичные. Заменили. Карта у нас кончилась. Спросили у инженеров, которые машину восстанавливали, как лететь. Те махнули рукой. «Полетите туда, а там тригонометрический знак, и возле него аэродром». Полетели на юго-запад. Вскоре увидели зеленое поле, выложен белый знак «Т». Раз ведущий садится, я за ним. Оказалось, это ложный аэродром. Хорошо, что сели вдоль пропаханных борозд, а если бы поперек, то нам бы хана. Вскоре перелетели в Елизаветинскую, где стоял 40 бомбардировочный авиаполк. Две недели там просидели – Полк нас так и не зачислили. Потом пришел приказ возвращаться в свой полк. Через Москву добрались до Ленинграда. Тут же дали самолет и на боевой вылет. Летели бомбить военно-морскую базу у города Хельсинки. Я в Ейске над морем летал. Но что такое Азовское море? Болото. А тут Балтика. Высота 3000 метров. Окажется, что оно прямо под тобой. Я ничего не понял в этом вылете. Ни зениток, ни вражеских кораблей не заметил. Потом вылеты пошли своим чередом. Полк базировался на аэродроме «Русская гражданка» рядом с Пискаревским кладбищем. Летное поле представляло из себя наскоро утрамбованные огороды местных жителей. Раскисал он мгновенно, и часто приходилось взлетать порожняком, лететь за бомбами на аэродром Приютина, где стояли первый гвардейский морской торпедный авиаполк и 51-й морской торпедный авиаполк. В мае нам дали бомбить Ивановские пороги. Повел группу командир полка. Приказано было бомбить с горизонтального полета по ведущему. Звено Крахалева чуть раньше сбросило бомбы, и они попали по своим. Остальные сбросили с небольшой задержкой, и они разорвались на немецких позициях. Видимо, командир полка хорошо попал. Его сняли и куда-то отправили, а нам прислали бывшего командира штурмового полка подполковника Курочкина. К августу месяцу от полка осталось 4 машины. 11 августа полку была поставлена задача помочь наземным войскам прорвать немецкую оборону в районе Синявинских болот. Для этого оставшиеся самолеты должны были взять по 10 соток, встать в круг на высоте 1000 метров и сбрасывать по одной бомбе за заход. Делалось это с целью отвлечения зенитных средств от группы штурмовиков, которые также должны были нанести удар. Сразу после взлета у одной из машин забарахлил мотор, и она вернулась. Полетели втроем. Прикрывали нас 10 хорикейнов из третьего гвардейского истребительного авиаполка. На седьмом заходе нас атаковали истребители. Двоих они сбили. Ранили стрелка радиста. Один снаряд попал в двигатель, палка встала. Второй снес всю носовую часть, так что ноги с педалями почти на улице оказались. Сижу, как в аэродинамической трубе. И ведь как на грех, очки не взял. Думал, летим недалеко, всего 80 километров. Слезы текут, почти ничего не вижу. Вся электрика отказала, на приборной доске только компас и указатель скорости работают. Подошел к аэродрому на высоте метров семь и тут же плюхнулся прямо с бомбами, не выпуская шасси. Сразу после вылета получил разнос от командира полка за несброшенные бомбы. А как их сбросишь? Высоты-то не было. Кстати, самолет после этого вылета восстановили. возобновилась наша работа только в начале сентября 1942 года. Осенью вышел приказ о единоначале. Комиссарам пришлось вспоминать свою исходную военную специальность. В нашей эскадрилле комиссаром был бывший штурман. Мне, старшине, но уже награжденному орден боевого красного знамени, дали провести этого капитана. Целью служил щит размером 20 на 20 метров, плававший посредине озера. Сначала надо было сделать промер ветра на трех курсах, чтобы рассчитать угол сноса при пикировании. Штурманские навыки у него были потеряны, и мы долго колупались, но потом вроде он сделал расчет. Бомбили с 3000. Пока он смотрит в остекление кабины, цель видит, а в прицел найти ее не может. Все же зашли, я вошел в пикирование, А штурман должен был перед сбросом шкалой электросбрасывателя в холостую отработать, чтобы сеть получила напряжение. Он этого не сделал. Я жму на сброс, а бомбы не отделяются. Вышел из пикирования, набрал высоту. Еще один заход. Та же история. Говорю, будем бросать аварийно с горизонтального полета. Скорость максимальная, высота 1000 метров. Рассчитывайте. Рассчитал и мы как долбанули в берег, деревья пошибали. Хорошо, что там никого не было. Прилетели на аэродром. Он давай крыть специалистов. Пришли оружейники, все проверили, все работает. Он немножко поутих, а то, я помню, раньше все критиковал нас. Вы, летчики, по немцам попасть не можете. В тот же день сделали еще один вылет. Идем бомбить с 2000 метров. Говорю, смотрите внимательно. «Сбрасывать надо между 1200 и 1000 метрами. Если провороните, то воткнёмся. Просадка 900 метров. Первую бомбу он положил метров 20 от щита. Я говорю, так держать. На щиту стоит бутылка водки. Надо ее разбомбить. Заходим вторично. 15 метров. Прилетели. Он доволен. Буду на фронте с тобой летать. Товарищ капитан, собьют нас сразу. Вы навык потеряли?» а у нас с Борисом Кулаковым слета на экипаж. И точно сбили его в первом же вылете. Как подбирали экипаж? Начальство принимало решение. Мне, сержанту, дали Бориса, который был младшим лейтенантом. Как им командовать? Но мы с ним постоянно летали и хорошо ладили. Стрелки радистов в экипаже менялись. Одно время со мной летал Владимир Протенко, легендарный стрелок-радист из флагманского экипажа полка Преображенского летавший бомбить Берлин в 1941 году. Как выполнялось пикирование? Тут много нюансов. Поначалу пикировали одиночными самолетами, растягиваясь гуськом. В ходе войны стали пикировать сначала звеном, а потом и по эскадрильном. Вод в пикировании осуществлялся по команде штурмана, не доходя 37 градусов до цели. Тут много зависит от летчика, скорости его реакции, темпа ввода в пикирование. Один может энергично, добавив газу, другой замедленно. Штурман должен учесть эту особенность и дать команду на градус раньше или позже. Вел самолет в пикирование. Поначалу мы старались цель загнать в коллиматорный прицел, стоявший перед летчиком. Потом от этого отказались. Штурман рассчитывает поправку на ветер. Ты оставляешь цель сбоку так, что самолет на нее сносит. Угол пикирования держали 70-80 градусов. По описанию, p 2 мог выйти из пикирования в 93 градуса. Но, конечно, мы до такого не доводили. Сброс осуществлял штурман и тут же хлопал меня по плечу, чтобы я выводил. Перегрузки, конечно, значительные. На приборной панели было две лампочки – зеленая и красная. Красная загоралась при перегрузке выше шестикрат. крат. Но тренированный летчик выдерживал такие перегрузки спокойно. У меня был такой случай – Пошли на пикирование, и вдруг откуда-то вылетает разводной ключ и летит передо мной. Думаю, он же при выведе обратно полетит. Хватаю его рукой и штурман отдаю, а сам продолжаю пикировать. Все бомбы сбрасывали в одном заходе, если не ставилась иная задача. В январе 1943 принимали участие в прорыве блокады Ленинграда. Нам дали цель – Здание 8-й ГЭС, стоявшее на самом берегу Невы. Причем сказали, что ни одна бомба не должна попасть на лед, поскольку по нему будут переправляться войска. Я сделал четыре вылета практически с предельной нагрузкой, двумя 500-килограммовыми бомбами. Вскоре мне присвоили звание младшего лейтенанта и наградили вторым орденом боевого красного знамени. Я не хвалясь могу сказать, что летал очень хорошо. Мы летали шестеркой в сопровождении шести Ла-5 бомбить военно-морскую базу котка под Хельсинки. Я вел звено. Еще не долетая до цели, на нас напала группа немецких истребителей. Взяли в тиски. У штурмана отказывает пулемет. Я говорю: стреляй из ракетницы, но только одним цветом, не делай фейерверк. Пашку Царева, моего однокурсника по училищу, сбили. Все самолеты были повреждены, один сел на вынужденной в Кронштадте, а четверо долетели до аэродрома. Подходит комиссар дивизии. А у меня на самолете не царапины. Спрашивает меня. Сынок, а где ты был? Там же, где и они. Почему самолет целый? Воевать надо уметь. По сути дела, самолет был безоружен, но за счет маневра скольжения, слаженных действий экипажа, сохранил самолет. Надо всему личному составу взять на вооружение твой опыт, и хорошо бы иметь вторую ракетницу. Из немецких истребителей какой наиболее опасным считался? Фокер в 1942-1943 еще редко попадался. Сталкиваться приходилось в основном с мессерами. Нам выделяли истребительное сопровождение, но поначалу это были И-16 и «Чайка». «У них скорость 300, а у нас 360». Так они нам кричат «Не бросайте нас! Разве это защита?» В чем летали? В обычной форме. Поскольку летали над водой, полагался жилет. Жилеты были оранжевые, надувались автоматически при попадании воды в коробку с химическим реагентом. Были и другие, наполненные морскими водорослями. В кабине стрелка-радиста находилась лодка ласт 3 на троих. Чем занимались в свободное время? Девушками. Война войной, а любовь любовью. Это естественная природная потребность. Хочется отвлечься. В полку были оружейницы, метелслужба, официантки. Ходили в клуб на танцы. Молодость есть молодость. Ни голод, ни потери не мешали. Я ведь шесть туров пережил. Весь личный состав перебьют, В кубрике все кровати убраны, и я один. Какой тут сон? Лежишь и думаешь. Вот придет и твоя очередь. На этой почве потерял аппетит. Обратился к полковому врачу. Он выписал мне порошки, не помогает. Перед самым заданием к самолету приносили бутерброды и кофе, а я есть не могу. Официантка плачет. Ты же упадешь. Тогда врач мне выписал стакан вина и порошок шиповника. После этого аппетит появился». Привыкнуть к потерям невозможно, но смерть как чужую, так и возможную свою я со временем перестал воспринимать болезненно. Получаем задание, дается общая обстановка и возможное противодействие противника. Сидит личный состав, и я вижу, как люди переживают, а я почему-то всегда был спокоен. Вот такой случай вспоминается. Полетели звеном на арт-батарею, что Ленинград обстреливала. Повел нас командир эскадрильи Немченко, бывший преподаватель тактики в Молотовском техническом училище. И начал он нас перед вылетом учить. «Если видишь огонь, убирай скорость». Глупость. Надо быстрее проскакивать зону обстрела. Подошли к цели, а перед нами море заградительного огня. Курзенков Александр и я, мы добавили скорость, чтобы быстрее проскочить, а он сбавил. В итоге его подбили... И он на лисьем носу сел на лесную вырубку, а там пеньки. Весь экипаж погиб, а мы пришли на аэродром целыми. Приметы, предчувствия у вас были? Нет. Вот в полку штурмовиков, да. Один летчик летал в белом шарфе, другой с собачкой, третий талисман на стекло вешал. Каждый рассказывал историю, как в каком-то вылете он не взял талисман и его подбили. У нас в полку такое тоже было, но я, Фома Неверующий, считал и считаю, что от судьбы не уйдешь. Чему учили молодое пополнение? Прежде всего должен быть четкий строй. Звено – это боевая единица, прикрывающая себя единым огнем. Максимальная осмотрительность. Летчик должен видеть не только вперед, но и что творится у него сзади. Самое главное – видеть хорошо ведущего и выполнять его команды. Ну и, конечно, нужно знать особенности пилотирования самолета. Пе-2, самолет строгий. Ни в коем случае нельзя терять скорость, иначе ты будешь на лопатках. Если на посадке допустил козла, он сразу валится на левое крыло. Выправлять надо рулем поворота. Но гудал выправил. Нельзя отдавать ручку. Надо ее зажать в нейтральном положении, а потом досаживать. И он легко садится. Не посылали на штурмовку. Нет, самолет совершенно не приспособлен. Чем штурмовать? ШКАС и БС маловато. Командир полка много летал? Нет, летал там, где менее опасно, но бомбовую нагрузку меньше брал. Как вы относились к немцам? Как к противнику, противоборствующей стороне. Надо сказать, что летный состав жил относительно неплохо, Нам давали хлеба 600 грамм, были американские консервы, а вот техники голодали. Я уже не говорю о простых жителях. На них страшно было смотреть, ходячие трупы. Они приходили к нам на аэродром, и мы чем могли подкармливали. Продукты нам выдавали по талонам. Если ты их потерял, то должен составить рапорт с описанием, где и по какой причине. И вот как-то еще летом 1942 года Пришли данные, что якобы у противника на Ладожском озере появились торпедные катера. На разведку послали экипаж Боровикова, одного без прикрытия. Он на такую высоту забрался, что у его штурмана Гриши Давиденко пулемет замерз. Как они потом рассказывали, к ним пристроился мессер и на пальцах спрашивает, сбить с одного захода или с двух. Но они ему в ответ кулаком погрозили. Идут с понижением, выжимая максимальную скорость из машины. С первого захода немец вывел из строя один двигатель, со второго другой. Приводнились в Ладожское озеро, Мессер их добивать не стал и ушел. Стали выбираться, а колпак в полете сбросить забыли. В полете его струи воздуха легко срывает, а на земле попробуй открой. Штурман щупленький был, выскочил через турель. А Боровиков, сам парень здоровый, задержался, И тут жилет стал наполняться. И вот что значит. Жить захочешь, сделаешь. Он вылез через турель штурмана. А тут в кабине талона на питание всплыли. Он обратно. Чуть не утонул с самолетом. Спасли их рыбаки. Подобрали. Весной 1943 года наша «шестерка» вывела из строя Нарвский мост. Но примерно через месяц немцы его восстановили. В начале июня пришел приказ освоить полеты на Пе-2 ночью. На нем и днем-то не так-то просто летать, а тут ночью. Тренировались я, два КМСК и командир полка Курочкин. Так четверкой в ночь с 18 на 19 июня мы и полетели. Это был мой 76-й боевой вылет. полка еще сказал, слетаем и буду представлять тебя на героя. Отбомбились с горизонтального полета. На отходе от цели мой самолет был подбит. Шел сколько мог на одном двигателе, посадочные щитки выпущены на 5 градусов, скорость в пределах 300 км в час. Меньше нельзя, упадешь. Дотянуть до линии фронта не получилось. Пришлось садиться на лес примерно в 3 километрах от нее. Я экипажу сказал, что кто желает, может прыгать. Все отказались. При посадке Бориса Куликова, который не был пристегнут, выбросила из кабины, и он сразу погиб. Я ударился головой приборную доску и потерял сознание. Стрелок-радист Николай Смирнов вылез и ходил возле самолета. Видимо, решил, что я погиб. Когда пришел в себя, увидел, что самолет горит. Быстро расстегнул привязанные ремни, снял парашют, выскочил из кабины. Только отошли метров на сто, как самолет взорвался. У меня рассечена бровь, Кровь хлещет, как из барана. Как остановить? Мочой. Настроение отвратительное. Слабость. Куда идти? Где линии фронта? Сели под деревом. Снял ордена, медаль за оборону Ленинграда. Прикопал там же вместе с документами. Оставил только комсомольский билет. Прошло время. Решаем со стрелком-радистом, куда нам идти. Линии фронта на одном месте стоит уже не первый год. Ночи белые. Нам ее не перейти. Решили идти в тыл. Пошли. Вскоре за нашими спинами послышался лай собак. У Николая Наган, у меня ТТ. Залегли в кустах. Несколько раз рядом с нами проходили немецкие солдаты, но нас не обнаружили. Но в конце концов собаки навели немцев на нас. Их было человек 15, но мы решили принять бой. Они стали бросать гранаты, и меня ранило в левое предплечье. Расстреляли все патроны, при этом убив двоих и ранив трех человек. Решили сдаться. Вышли. Вдруг один из немцев открыл огонь из автомата мне по ногам. Может, мы его друга убили, а может, из-за того, что я был одет в черную морскую форму. Четыре пули прошли на вылет, не задев кость, а пятая застряла в ступне. Я упал. Стрелок-радист вышел, ему дали прикладом под задницу и пешком погнали в тыл. Меня раздели догола, так что я остался, в чем мать родила. А нам говорили, что над пленными немцы проводят экзекуции, вырезают звезды и так далее. Думаю, сейчас начнут. Вместо этого мне обмотали раны бумажными бинтами. Немцы остановили проезжавшую мимо санитарную машину, положили меня туда. В ней уже были немецкие раненые. Один из них, лежавший на нижней скамье, говорит, «Ой, Иван, Гитлер капут!» А у меня мысль. Вам всем пиздец. Привезли в госпиталь, положили на пол в прихожей. Поле, что осталось в левой ступне, печет, жжет. Кручусь, крою матом немчуру. Подошла русская сестра, работавшая в этом госпитале. Сынок, ты не ругайся, а то убьют. Немецкие врачи в первую очередь оказали своим раненым помощь, а потом уже взяли на операционный стол меня. Положили на лицо маску. Иван, считай, да пошел ты! Молчу, а сам думаю, откуда они знают, как меня зовут? Наркоз подействовал, мне обработали раны. К вечеру пришел в себя. Посмотрел. Лежу один, а у дверей фриц с автоматом. Зачем? Как я убегу с прострельными ногами? Вскоре пришли офицер, мне показалось, что полковник, и с ним подтянутый переводчик. Я лежу под одеялом. Думаю, сейчас будут пытать. Немец спрашивает. Как ваше самочувствие? Как ваше здоровье? Я молчу. В душе матерюсь. Мы знаем, кто вы, с какого аэродрома вылетели, ваше полетное задание. А что вы от меня хотите? Мы хотим знать, где и когда будут проводиться действия по прорыву блокады Ленинграда. Я солдат. Мне дали команду идти в бой, и я пошел. Сказали остановиться – остановился. Где, когда и что будет – до меня командование не доводит. Почему спрятали ордена? Собаки их разрыли. Есть приказ фюрера, награду пленных не отбирать. До нас приказы фюрера не доводят. На этом наша беседа закончилась. Перевезли меня в деревню выреться, Причем таскали на вносилках два охранника. Видал, какой я пуп земли. Когда раны начали подживать, меня перевели в лагерь в Красногвардейске, оттуда в Псков, потом Рига, лагерь Люхтвафа в Лодзи. В последнем лагере я пробыл довольно долго, наверное, до середины 1944 года. Хотя лечения как такового я не получал, но был молод, рано заживали быстро, и к концу 1943 года я уже начал ходить. Офицеры жили отдельно и на работу не ходили, а рядовых гоняли. Каждую ночь немцы устраивали проверки, сели на месте, никто не сбежал. Куда нам бежать? Сплошная колючая проволока – Раз в месяц немцы раздевали до гола и каждую тряпку ощупывали, нет ли там каких-нибудь вещей. Кормили ужасно. Давали хлеб, состоявший из опилок и картошки, а к нему 750 мл брюквенной баланды, в которой не было ни жиринки. Как сейчас бомжи ходят, ковыряются на помойке, так и мы собирали картофельные очистки, отжимали крахмал, в воду. Солдат гоняли на работу, они могли что-то прикарманить. А мы сидим без движения. Помню, приснился мне сон, как меня встретили в полку, какие ясту стояли на столе. Проснулся и, как будто, насытился. Всем рассказал. Стукачей, что за баланду доносили, хватало. Вот один из таких и донес, что я агитацию веду. Мне дали трое суток карцера, заперли в узенькое цементное помещение, в котором можно только стоять. Я не выдержал. Меня в лазарет. Чуть привели в чувство и опять в карцер. Раз я не досидел трое суток, значит, срок идет по новой. О чем в основном шли разговоры? О еде. О том, как бы быстрее освободиться, выйти из этого ада. В 1944 году нас перевезли в Нюрнберг. По дороге один из пленных сбежал. Немцы построили нас и расстреляли каждого десятого. Мне повезло. Из Нюрнберга повезли нас в Судетскую область, город Комутау, ныне город Хомутов. Лагерь был маленький, всего на 250 человек. Охраняли чехи. Они относились к нам по-доброму, да и понимали, что войне скоро конец. За день до освобождения прошли отступающие немецкие части. Конвоиры нам сказали, чтобы мы не высовывались. А 8 мая ворота лагеря открыл младший лейтенант, сибиряк. Какая же была радость. Пришла наша новая жизнь. Он говорит, идите в город, там уже наша власть. Переоденьтесь, но не наедайтесь, а то можете умереть. Пошли в магазин, выбрали себе костюм. В подвалах колбасы, сосиски. На следующий день, раздобыв повозки и лошадей, мы двинулись вслед за дивизией, которая нас освободила. Местные жители встречали нас по-человечески, с хлебом и солью. В один из дней на построении командир дивизии заметил нас, одетых в гражданские. Это что за войско? Мы бывшие военнопленные. Возвращайтесь обратно, там с вами разберутся. Через пару дней вернулись в Хомутово. В лагерь уже действовала советская комендатура. Нас несколько человек-летчиков отправили в дивизию Покрышкина. В штабе дивизии отобрали своих, а остальным, разбив на пятерки, выдали документы до станции Алкина. Через Варшаву добрались до Москвы. По пути я встретил стрелка-радиста Колю Смирнова. Он после освобождения был зачислен в стрелковую часть и ехал с ней на переформировку. Целый месяц мы жили в Москве, отдыхали. Помню, в нашей пятерке был летчик-истребитель Смирнов Сашка из Щелкова. Его сбили над Черным морем. Решили мы все вместе отправиться к нему домой. Идем, смеемся. «Пацанва!» Я говорю – «Саша, ты первый дом не врывайся. Сначала мы войдем, немножко подготовим твою маму к встрече, чтобы это не было неожиданностью для нее». Он вроде согласился, а когда стали к бараку, где его семья жила, подходить, он вдруг побежал и первым туда ворвался. Мать его увидела и упала в обморок. Сын с того света вернулся. Привели ее в чувство. Она встала, опомнилась, начала причитать. «Сынок, я чувствовал, что ты жив». Достала похоронку из комода. Вот, похороночка, а тут ты появился. Через месяц поехали в Башкирию. Нас за колючую проволоку запретили свидание и переписку. В лагере в основном сидели власовцы. Поэтому отношение к нам было такое же, как и к ним. Изменники, предатели Родины. Как же было обидно. Случались и самоубийства. В такой обстановке легко потерять веру. Нас гоняли на вокзал. Разгрузка, погрузка. Немцы нас не гоняли. Настроение ужасное. Гнетет неопределенность и неизвестность. Сколько мы тут просидим? Я говорю, давайте писать Сталину. Пишем, а поскольку переписка запрещена, то письма бросали по дороге с работы. Видимо, нашлись добрые люди, переправили по назначению. Наконец, началась, собственно, проверка. Меня вызвали первым. Я рассказал свою судьбу, в какой части служил, при каких обстоятельствах попал в плен, в каких лагерях находился, кто может подтвердить мои показания. Ну, конечно, спросили, а почему ты не застрелился? Если это требуется, давайте пистолет, сейчас застрелюсь. Ну зачем так сразу? Я на что-то надеялся, на судьбу, а сейчас вы мне такие дикие вопросы задаете». В августе проверка закончилась. Поскольку я ничем не запятнал себя, то мне разрешили вернуться служить в свой полк. Приехал в Москву, в управление морской авиации. Там меня переодели, вернули погоны лейтенантика, повесили ордена. Приехал в свой 12-й гвардейский полк. Командовал им тогда полковник Усенко, который в 1943-м пришел лейтенантом. Курочкин командовал дивизией. Я пришел к нему, доложился – Он говорит, сынок, живой, мы знали, что ты в плену, но ходили слухи, что ты немцев на п 2 летать обучаешь. Если бы они мне доверили, я бы уже давно улетел. Дали мне отдохнуть, прошел медицинскую комиссию, восстановил летные навыки и был назначен командиром звена, хотя, когда меня сбили, уже был замком эска. В начале мая 1948 года приходит посыльный из штаба дивизии. Срочно явиться в штаб. А там приказ на демобилизацию. Я к майору-особняку. В чем дело? Если бы на тебе хоть одно пятно было, я бы тебе житья не дал. Сейчас идет сокращение армии и в первую очередь за счет бывших военнопленных. Ну, дорос бы ты до командира эскадрильи. Дальше бы тебе роста не было. Мне бы долетать еще бы полгодика, чтобы военную пенсию получать. У меня семья, дочь. Нет». Поехал в Главное управление ГВФ, а там в очереди годами стоят, идет массовая демобилизация. Правдами и неправдами я попал на прием к начальнику отдела кадров, а оттуда в Казахстан летчиком ПО-2. Так и летал до 1981 года сначала на ПО-2, потом на Ан-2, а потом командиром корабля Ан-24. За 43 года в авиации налетал 22 тысячи часов.